Глава 3. Пятница внесла коррективы в наши планы. Выяснилось, что телепортов мало, а команд много. Плюс непонятно, когда освободится телепорт. Через час или через пять. А так как мы позарились аж на врата ранга D, и учитывая нашу тягу к сбору трофеев... В общем, нашу команду поставили в конец списка. Кто желает ответить на вопрос? поинтересовалась учительница, внимательно осмотрев всю нашу группу аж целых шестерых человек. Да-да. Остальные либо уже зачистили свои врата, и дома, в госпитале, либо все еще зачищают. Совсем никого? К слову, я сейчас тяну руку, но женщина делает вид, что я невидимка. Бука. А вот Виталий сидит загруженный, о важном думает, и втихаря, на вчерашней фотки Глории пялится. В общем, скучно. Я столько времени проспал, что достиг столь отвратительного состояния, когда не хочется спать. Приходится слушать лекцию, материал, который я знаю наизусть, причём получше преподавателя». Вдруг открылась дверь, и внутрь вошёл наш куратор. «Простите, Мария Петровна, я заберу у вас двух учеников». Он, как обычно, выглядел едва живым. Бледный, круги под глазами и рыбьи глаза. Правда, рыба это мёртвая. «Да, хорошо». Всё равно один витает в облаках, а другой только проснулся. заулыбалась она, отчего куратор странно на меня посмотрел. А что сразу я? Это Виталий в облаках витает. Вскоре мы собрали вещи и поспешили за куратором. Он явно торопился. Какие-то проблемы, поинтересовался Виталий, видя напряжённость мужчины. В области, где наши врата, есть признаки волны. Поэтому быстро приходим, зачищаем врата и уходим. Иначе военным, охраняющим их, грозит гарантированная гибель. «А если не успеем?» «Значит, будем сидеть во вратах, пока не прибудет помощь», — куратор вздохнул и раздраженно простонал. «Эти грёбаные бюрократы лучше рискнут жизнями солдат, чем посмеют допустить неисполнение указа императора. Это же отразится на их карьере, уроды И нет, куратор не успокоился и ещё долго ворчал. «Вскоре мы зашли за Полиной и Анной. Виталий уже написал обеим, и те уже были собраны» так что мы быстренько поспешили готовиться и заряжаться. И вот, полчаса спустя, мы зашли на телепортационную платформу, что выглядело как металлический диск с магическими письменами на них. По краям были вставлены многочисленные кристаллы, а еще к диску подключен провод, и стоит терминал управления. Ну и три мага для создания и поддержки врат. Честно скажу, впечатляет. Маги прошлого, как ныне говорят, нервно курят в сторонке, Тут телепортация достигла промышленного уровня. Мы взошли на платформу, нас просканировали на предмет артефактов и заклинаний, способных помешать телепортации, а после мы исчезли во вспышке света и оказались на той стороне. Однако опоздали. «Чёрт! Мы же звонили! Просили не телепортироваться! Разведка ошиблась, суки! На десять часов ошиблась!» — прокричал подбежавший офицер СКО. Выглядел он неважно. И оно понятно, тут было просто... Вместо брани я предпочту слова «апокалиптично». Находились мы на небольшом холме с двумя большими деревьями, что под воздействием врат между ними едва ли не слились в одно, и были на грани превращения в подземелье. Холм укреплён. Тут и минные поля были, и металлические щиты укрытия, девять единиц тяжёлой военной техники, пулемётные точки куча тубусов из-под использованных ракетниц. Ещё нашлась зенитная установка, и она сейчас была раскалена до предела, без устали изрыгая снаряды в полчище тварей в небе. Но небо-то ладно, там всего-то пара десятков чудищ, а вот вокруг нас... Холм был окружён, деревья в лесу сминались под лапами тварей, чей размер нередко превышал габариты слона. И можно было увидеть повсюду, как и огромную тропу сквозь лес, протоптанную тварями. И если не ошибаюсь, твари идут с юга, а находимся мы недалеко от города Чита. Дьявол. В стороне города на его месте сейчас стоит один гигантский столб смертного дыма. Все жители города умрут, не пережив волну. Про солдат, что вокруг, и так все было очевидно. Все умрут, все до единого. Они сами это понимают, но, что удивительно, продолжают храбро сражаться в надежде подсократить число тварей, чтобы городу было легче отбиваться. Достойные войны. «Черепов, чего стоишь? Во врата! Все во врата!» — кричал куратор. А «Хорошая идея. Он решил и солдат во вратах спрятать, и те, кто мог, таскали внутрь боеприпасы и провизию. Правда, большая часть все еще была за укрытиями, отражая нападение полчищ. Сейчас нападали лишь слабые твари, так как они быстрее своих больших товарищей поэтому бойцы пока держались». «И я прикрою?» В моих руках начали появляться селячки. «Не рискуй зря!» Куратор кинулся ко вратам, чтобы поддержать их открытыми. Видно было, что это тяжело. Анна с остальными, как я понял, уже внутри, ведут зачистку от чудовищ, прилегающих к вратам территорий. Там ранг «Д». Надеюсь, они справятся, а то снаряжение бойцов СКО во вратах почти бесполезно. Техномагия весьма криво работает в том пространстве. «Черепов, что у тебя там? Мне сказали, помочь можешь!» Ко мне подбежал командир этой группы в двести бойцов. «Когда надо, я зажгу такой свет, что всё живое вокруг холма кратковременно ослепнет». Я кинул ещё один светлячок. Их уже было девять, и парили они над холмом. После начал делать новый. «Отлично! Наше снаряжение имеет светошумовую защиту. Я скажу, когда активировать. Готовься!» «И спасибо!» «До это мы договорились». Я незаметно поглощал кристаллы, который обильно взял с собой на всякий случай и продолжал заряжать светлячки, но сдерживал активацию. И, кажется, я только что изобрёл новое заклинание. Хм, назову его «вспышка света». А может, уже и есть такое, надо будет почитать. Если коротко, то вместо постоянного свечения светлячок взрывается светом. Этакая световая бомба. Продолжаю делать, что делал, попутно наблюдая за солдатами. А еще твари в небе стали охотиться за светлячками. Пришлось бегать от них, но зато смог отвлечь их на себя, и зенитчики... Ха! Взяли и утащили зенитку во врата. Холм сейчас атаковали паукообразные чудовища, весьма быстрые и размером с кабана. Но хитиновый панцирь оказался весьма слаб, поэтому чудовища убивались без особых проблем. Правда, пауки иногда плевались кислотой, паутиной, но бойцы и держались. Да и опытные они. Быстро ликвидировали как кислоту, так и паутину какими-то спреями. Однако вскоре халява закончилась. Появились крупные твари размером с носорога, штук сорок, и все мчались на нас с юго-востока. «Черепов, на счёт пять!» — прокричал командир и начал отчет. В этот момент бойцы применили всё, что у них было. Ракеты, связки гранат, мины, боеприпасы даже подорвали. И после этого всей толпой рванули к вратам. Все заволокло дымом, что прикрыло отступление солдат, но продержался он лишь пару секунд. «Пять!» — услышав крик командира, я взорвал двенадцать седлячков, и меня едва не оглушило. Столько одновременно взвывших тварей создали настоящую звуковую бомбу. И это, кстати, ударило по ним же. И, судя по сообщениям от ИСы, некоторые умерли. Приятные новости. Солдаты же бурным потоком вливались во врата и даже не толкались а после остались лишь мы с Куратором. Он, кажется, был слегка оглушён, как звуком, так и светом. «Черепов! Черепов, во врата! Быстро!» — кричал он. «Но? Разве я мог? Полмиллиона душ, обречённых на смерть и страдания, не могли оставить меня равнодушным. И будем считать, что я делаю это с корыстными целями». Поэтому не успел Куратор договорить, как я вталкиваю его во врата и заставляя их заблокироваться. И вот я один против полчищ врага. Со мной мой верный меч и колечко, не менее верное и полезное. «Так, а пауки умеют управлять пулемётами?» — подумал я, подбегая к укрытиям. Снизу на лапы поднимались повалившиеся монстры, и была пара секунд. «Очевидно, что умеют». И действительно, подняв десяток пауков, парочку направил на три БТРа, с которых не успели снять пулемёты. Это, конечно, оказалось тяжело, но мощные пулеметы с магическими боеприпасами принялись прошивать тела чудовищ как больших, так и не очень. Не сказать, что это остановило наступление, но я получил парочку туш покрутнее. Это были две бегемота гиены размером с корову. Мои пауки помогли мне немного спуститься с холма и пробиться к тварям, чтобы поднять их. Вот только те что-то потеряли энтузиазм, и холмом стал стал неинтересен. Впрочем, он всё равно на пути к городу. Однако большая часть твари решила просто обогнуть этот холм, и лишь крохотный поток, около сотни чудовищ, помчался на него. Правда, это скорее из-за пауков-пулемётчиков, что палили по чудовищам. «Алло, Жан?» — позвонил я по телефону, находясь под охраной марионеток. Монстры пока не поняли, что происходит, и мои бегемотики уверенно сдерживали наплыв, а пауки оказались ядовитыми и очень мерзкими гадами. От них всех шарахнулись. А кто нет? Потом в апелье, получив ядовитый укус. Жаль, что запасы яда быстро подошли к концу. «Господин, вы в порядке? В чите паника. Она ведь рядом с вами. Волна!» Похоже, она паниковала куда больше, чем горожане. «Приятно, когда тебе переживают и волнуются. Но сейчас не до этого. В порядке. Есть одна идея, и мне нужна Кики». «Она дома, как и я. И уже раздевается». «Понял. Спасибо». Завершив звонок, вызвал скелета стража. Надо бы имя ему дать, а то скелет да скелет. Вывалившись из черной кляксы, воин тут же поднялся и вытянулся. Магический огонь в его глазах загорелся еще сильнее, стоило ему увидеть полчища монстров. «Это будет славный бой!» «Позади нас полмиллиона жизней, и мне хочется их спасти. Поэтому придется нам выложиться на полную», — похлопал здоровяка по плечу и обильно напитал его своей силой. Тот резко обернулся и посмотрел на гигантский смертный дым. «Верните, прошу, ненадолго в загробное царство. Пожалуйста». Скелет обернулся ко мне, и меня начала жаба душить. Я на его призыв 6 Б потратил и ещё 10 вложил на усиление. Правда, всё же сделал, как тот просил. Уверен, у него есть важные причины. Поэтому отзываю его и призываю Кикимору. «Убью». Тут же прорычала она, рассвирепев, и бросаешь на шестерукаву бобы и на теснящего моих бегемоток гиен. Пулемёты хорошо помогали, пока не закончились боеприпасы, и сейчас мою небольшую группу теснили к укрытиям, Они же целое море твари огибало холм, направляясь в сторону города. Кикимора повалила шестерукава, и стоило ему умереть, как тот тут же ожил, став марионеткой. Правда, пришлось исключить паука. Но он всё равно был пустой, без яда. Сам я активно рубил отравленных тварей, сосредоточившись на странных крысах размером с волка. У них для чего-то был хобот и бивени. Кого считал полезным, делал марионеткой, но не поднимал. «Господин, души, зомби из монстров согласны искупить грехи, спасти жизни, молят». Почувствовал я мысли своего скелета. «И почему бы и нет?» Я думал о кое-чем более затратном, но можно попытаться. Вот только не зомби, а одержимые марионетки. Зомби — это дорого. На их подпитку и восстановление нужно много энергии, а марионетки... Ну, это марионетки. Ну, мне придется сливаться с ними. Но они значительно упростят контроль над ними. Грубо говоря, я переложу на них часть своей работы, и это позволит мне поднять больше марионеток. Так и хочется сказать «му-ха-ха-ха». «Да по-злодейски так. Хотя почему нет?» «Восстаньте, павшие твари! Гроза человечества! Да защитите его! Муха-ха-ха-ха! Поднимись, моя армия!» Раскинул руки в стороны, принялся выпускать из себя чёрные сгустки энергии, в которой заключены души, пожелавшие помочь. «Десять, двадцать, тридцать, сорок, семьдесят, ровно!» Мертвецы начали подниматься и падать. «Ну да, неудобно, не людские же тела». «Ну ничего, привыкните. Попрыгайте пока, походите вокруг». И они и правда начали прыгать да ходить. Ой, парочка оступилась и покатилась с холма, прямо под копыта и ноги стада, огибающего холм. Пару секунд спустя души покинули эти сломанные марионетки. Пришлось искать им новые. Впрочем, новые сами приходили и активно убивались. Носатые крысы, полчища пауков, странные обезьяны, подстрелянные птицы-гиганты. Двадцатиметровая змея с и куча других уродцев, порождённых больной фантазией богов. Теперь это моя армия. Ну и скелет во главе неё. А теперь? В атаку, что ли? Тут же раздался вой, рёв, шипение и гавканье. Мои марионетки откиломанули с холма вниз, прямо на полчища тварей, и я вместе с ними, не забывая раз за разом использовать вспышку света, но и кристаллы кушал. м мана со вкусом изжоги. Запрыгнув на спину змеи сороконожки, я словно всадник, рубил всех, до кого мог дотянуться. Недалеко мчалось стадо овца карасей, на длинных и тонких лапах, каждая зверюга размером со здоровенного кабана. Но напали мы на них сбоку, когда они огибали холм. Моя змея легко ворвалась в поток тварей, сшибая с ног полтора десятка чудищ. И они не остановились, а помчались дальше, к крупной особи, размером с небольшого слона. Овцы-караси врезались в змею-скалопендру, переградившую ей путь. Некоторые просто перепрыгивали её, но тут позади появилась моя армия, и игнорировать нас уже не вышло. Пришлось потоку твари остановиться. Вот только позади их подпирали другие монстры и давили на нас. Некоторые же помчались в обход нового поля боя. Другие решили через холм. У них был приказ, и они стремились его исполнить. И если найти эту тварь, что собрала волну, и убить, Все твари просто вернутся на свои территории. Ну или поубивают друг друга, ибо монстр монстру монстр. Добравшись до главного овца-карася, змея тут же впилась зубами в его бок и начала скручивать, а я, забравшись на эту тушу, рубить мечом. После убийства сразу подняла и душу, а тем временем вокруг шло настоящее побоище. Злобленные призраки в своём желании спасти город и получить покаяние использовали все преимущества марионеток. Откусили и проглотили голову. Не беда. Голова все еще может кусаться и съест тварь изнутри. То же самое и с лапами. Правда, я старался особо поломанных маринеток отпускать и перестелять души в свежие тушки, поэтому не прошло много времени, как почти вся моя армия сменилась на овцы-карасей. Плюс я с кикиморой и змеей усердно охотился на вожаков. Ими управлять ничуть не сложнее, чем мелочью, а пользы куда больше. Окрестности города Чита. Оборонительные рубежи. Несколько часов спустя. Работала артиллерия, пушки, минометы и даже боевая авиация, а некогда засеянные пшеницей поля окружающий город пылали и были изрыты бесчисленными воронками. Однако тварям все не было конца. Они напирали и напирали на людей, заставив бросить первую линию обороны и уйти за вторую, а позади — городские стены. И они не были рассчитаны на такую мощь. «Проклятие! Где наше подкрепление из Благовещенска?» ругался наместник императора, правитель этого города, находясь во временном штабе обороны прямо на передовой. Он был по уши в крови тварей, как и пять патриархов сильнейших родов города. Все аристократы были обязаны встать на защиту, а любой, кто откажется, будет признан предателем и убит. Разве что дети и при определенных условиях женщины были освобождены от защиты. Штаб представлял из себя большую палатку с распылителями маны, ноутбуками и даже кофейным аппаратом. «Разведка ошиблась, а значит и подкрепление придется по зданиям», обреченно произнес седовласый патриарх. Он был могущественным магом, вот только толку от могущества, если не осталось маны. Впрочем, сейчас он ее и восстанавливал. «Сдержим, несцы!» уверенно заявил красноволосый здоровяк с потрескавшейся кожей. «И дело тут не в плохом клейме» о намеренной мутации тела под воздействием магии ради более высокого контроля над маной огня. «Умрем мы. Все умрем. И эвакуироваться некуда», простонал еще один патриарх. Над ним шаманили два лекаря, пытаясь прикрепить оторванную руку. «Не сдаваться!» — рыкнул наместник. «Мы еще не проиграли. Ждем подкрепления». «Наместник!» — штаб ворвался ошарашенный офицер. «Рот Дубовых запрашивает поддержку». Они потеряли две трети гвардии и половину членов рода». «Да где я поддержку высру? Пусть держится! «Принял». Офицер убежал, и наместник простонал. «Мы выживем, поняли?» приказываю вам всех победить, и меня не имеет, как вы это сделаете!» — рыкнул он, глядя на патриархов. Красноволосый же громко расхватался. «Приказ понял, наместник!» Схватив свой огромный массивный меч, Он вышел из палатки и окинул взглядом изрытую землю с тысячами разорванных трупов в ней. Запах крови и палёной плоти. Всё, как я люблю. Так. Эй, старпёры-паникёры! Я не понял, а чего монстры убегают? Тебя, дятел, с деревом перепутал и мозг выклевал. Что за хрень-то нет? Наместник выскочил из палатки и широко раскрыл рот. Монстры и правда начали разбегаться. Некоторые же и вовсе сцепились друг с другом. На поле боя начался настоящий хаос а следом и на оборонительном рубеже. Солдаты и маги, простолюдины и аристократы все кричали от радости. Всё же они смогли. Они защитили свой дом, своих жён и детей. Однако рано было праздновать победу, и все это понимали. Сперва ранены, коим не было числа, и не стоило забывать о недобитках или просто агрессивных тварях, которые продолжали штурм города. работы была тьма, вот только люди были настолько воодушевлены, что порвут любого монстра, что сунется к ним. И никто из них не знает о том, что в этот момент творится сравнительно недалеко на юге около одинокого холма.